Глава восьмая Весь следующий день мы с Андреем планировали, как ограбить род Несвицких. Задача оказалась не из легких. Организация, которая перевозила кркавческий камень, славилась лучшими стражами и непробиваемой охранной магической системой. К тому же перевозчику назначили на два часа дня. В это время движение на дорогах Краснодара бешеное. «Нам будет мешать множество машин. Не хотелось бы случайно устроить массовую бойню. В общем, нам нужно было выбрать отрезок маршрута, где будет меньше всего свидетелей, а потом придумать, как остановить колонну автомобилей, обезвредить охранников, похитить Каркавческий камень и замести следы». Андрей через свои криминальные связи приобрел несколько мощных артефактов. Один взламывает любые защитные заклинания, Другой наносит сильный ментальный удар и замедляет противников. А третий делает невидимыми людей, которые прольют на него кровь. На минут сорок, не больше, но этого достаточно, чтобы скрыться с места преступления. Путь отхода мы проложили по канализации. Грязно, но эффективно. На ограбление пойдем мы с Андреем и его правая рука Леонид. Да уж, потратились мы знатно. Артефакты на дороге не валяются, но теперь я был уверен, что спасу Марену. Ничего мне не помешает. Ну, разве что не оборухнет на землю. «Выпьем за благоприятный исход», — предложил Андрей и, не дожидаясь моего ответа, достал два бокала, налил в каждой виски где-то на два пальца и протянул один из бокалов мне. «Панель пропал. Если все получится, то нас сложат легенды». «Если нет, то легенды будут уже совершенно другого толка». Он иронично улыбнулся. «До дна!» «До дна!» Согласился я и выпил виски залпом. Обжигающая жидкость полилась по пищеводу, на языке приятно играл вкус дубовой щепы и фруктов. Хороший виски. Ценители благородного напитка поубивали бы нас, если бы увидели, как мы с Андреем его беспардонно хлещем даже не пытаемся соблюдать культуру питья. За первым бокалом пошел второй, я не заметил, когда пришла очередь восьмого по счету. Я сильно захмелел и сполз по креслу, вытянув ноги перед горящим камином. Андрей насмешливо на меня покосился, и я спросил, что? «От того, что, и самое главное, как произойдет завтра, зависит наши жизни», — Фыркнул он а мы напиваемся, как знатные алкоголики. Да, завтра нас будет не трое-четверо. Я, ты, Леонид и похмелье. Может, артефакты не понадобятся. Мы просто дохнем на охранников, и они рухнут в обморок. Мне кажется, быть клоуном — твое призвание. Многие люди ищут его всю жизнь, а ты нашел уже сейчас. Сколько тебе лет? Всего тридцать восемь. Почему ты такой кислый? «Только подумай, теперь ты можешь весь остаток жизни посвятить своему призванию». С наигранной радостью протянул я. «Отдай мне Ронинов и прибейся к бродячему цирку». Мы немного посидели, расслабленно поболтали о всякой ерунде, а потом я пошел в выделенную спальню и завалился спать. В таком виде было неразумно шляться по улице, да и завтра рано вставать, так что я решил остаться в убежище Ронинов. Сквозь пьяную дымку я размышлял над последствиями, если род Несвицких узнает, кто их ограбил. Ну, во-первых, император не оставит без внимания мою выходку и накажет род Ломоносовых. Вероятно, в тюрьму меня не посадят, как-никак я последний из рода Ломоносовых. Однако заставят выплатить огромную компенсацию. Во-вторых же, едва ли род Несвицких удовлетворится деньгами. Они объявят мне войну по всем фронтам и устроят веселую жизнь. М-да, в моих интересах сделать так, чтобы ограбление прошло идеально, чтобы комар носа не подточил. Я закрыл глаза и начал медленно проваливаться в сон. Однако из полудрема меня выдернул громкий звонок. По духом что-то вибрировало. Я засунул руку под подушку и вытащил телефон. На экране мигала Лера. «Алло», — пробормотал я, — «что-то случилось?» «Ломоносов, вы что, пьяны?» Этот голос явно принадлежал не Лере, но почему-то он был мне смутно знаком. Очень смутно. Словно я где-то услышал его мельком, но принадлежал он человеку достаточно важному, чтобы его запомнить. Я сконцентрировался, разогнал кровь по телу, избавляясь от опьянения. Во рту сразу же появился мерзкий привкус, словно я съел дохлую мышь, а голову прорезала сильная боль. Побочный эффект «Все прелести похмелья» за две секунды. Женщина на том конце провода сказала куда-то в сторону, отчего ее слова прозвучали приглушенно. — Крабогномик, ты не говорил, что твой хозяин алкоголик? Великан хозяин, друг, никогда не пить! — возмутился издалека крабогном. Я откашлялся, встряхнулся и абсолютно трезвым голосом произнес. «Нет много уважаемое «Хм, кем бы вы ни были, я не пьяный, а сонный. Вы смотрели на часы, когда набирали мой номер? Кстати, кто вы такая и почему звоните с телефона моего секретаря? Что-то произошло?» Я замолчал, ожидая ответа, но моя собеседница лишь тяжко вздохнула и проворчала. Хуже моих воспитанников тряглав меня раздери. И в этот момент в моей голове щелкнула. Я понял, с кем разговариваю. Не свитская. меня пробрала до мурашек. Она догадалась о моих коварных планах, поняла, что я пробрался в ее покои и выяснил, куда и когда перевозят Каркавческий камень. На секунду я поддался панике, но потом взял себя в руки. Вдох-выдох. Она может догадываться о чем угодно, но подтвердить свои подозрения не сможет. Успокоившись, я холодно повторил. Что-то произошло. «Это не телефонный разговор», — отрезала Несвицкая. «Но поверьте, он очень важен для вас. Вероятно, я смогу решить вашу деликатную проблему с м, деревней». Кробогномик мне по секрету рассказал, что у вас вянут розы и гниет урожай золотой гортензии. «Через десять минут буду на месте», — коротко сказал я. Сбросил звонок и помчался умываться и чистить зубы. Духовочный центр находился буквально под боком, в соседнем доме. Андрей выбрал отличное место для главной базы Ронинов. Намочив волосы водой из-под крана и более-менее их пригладив, Я метнулся в духовочный центр и перенесся в северные гребешки. Я не спросил, где ждет меня Несвицкая, но если уже она звонила с телефона Леры, то логично предположить, что она в их доме. Почти всю дорогу я пробежал, но перед поворотом к дому остановился, отдышался и принял спокойный вид. Шагнул через порог, вежливо обозначил полупоклон Несвицкой и кивнул Лере и Вере а потом застыл, как вкопанный, потому что крабогном нежно массировал ноги Несвицкой. Я ущипнул себя за руку. Вроде бы не сплю, так что здесь происходит-то? — Ломоносов, присаживайтесь, в ногах правды нет, — великодушно предложила Несвицкая, махнув рукой на свободное кресло. «Раз уж мы с вами станем в каком-то смысле родственниками, то я решила помочь вам». Крабогномик так и не признался, из-за чего на вашу деревню обрушилось проклятие. «Но я-то не дура, храм прекрасно видела. И не походит ваш храм на храмы наших богов. Ваш род начал тайком поклоняться какому-то чужеродному богу. Иностранщи не продались. Велесов перестали почитать. Несвицкая покачала головой и поучительным тоном добавила. Вот потому проклятие и заработали, что родные корни предали. «Родные корни на месте, не переживайте», — успокоил я. Велисы первые отвернулись от моего рода, поэтому пришлось искать другого бога, позабытого всеми, который принимал бы мои подношения с благодарностью, но нашего родного». «Тайны, тайны, тайны», — пропела позабавленная Несвицкая. «Люблю тайны». Ломоносов, а вы хитрец. Не спрашивайте о моем предложении, не интересуйтесь, как я собираюсь вам помочь, словно вам вовсе не требуется моя помощь. Боитесь, что я задеру цену до небес? Ну, в таком случае я вас обрадую. За вас уже заплатил крабогномик. Так что моя помощь обойдется вам в простое спасибо. Судя по всему, он продался вам в рабство, иронично уточнил я, наблюдая, как крабогномище суетится вокруг Несвицкой и с трепетом подает ей чай. И тут я перемотал весь разговор, и до меня дошел смысл того, что она сказала чуть раньше. Я закашлялся и выдавил, каким образом мы станем родственниками. «Карбогономик, ваш фамильяр, это же почти кровная связь», произнесла Несвицкая с таким видом, словно это все объясняла. Поймав мой удивленный взгляд, она закатила глаза, поражаясь моей тугодумности, и добавила, «Между нами вспыхнули чувства. Разумеется, в Российской империи нет закона, который бы разрешал пожениться монстру и человеку, но я придумаю выход. Например, мы заключим партнерский договор». «Партнерский договор», — прохрипел я, уселся в кресло и отхлебнул горячего чая, обжигая язык. «Вот не надо мне тут родительского неодобрения», — цокнула языком Несвицкая. «Я уже не молодая девочка, со мной такое не прокатит. Так сейчас выражается молодежь, да? В общем, Ломоносов, не старайтесь, вы не разобьете наш союз. Понимаю, для нашего общества он необычен и даже возмутителен». «Да наплевать!» — перебил я, отчего Несвицкая изумленно на меня вылупилась. «Мол, серьезно? Вы так легко приняли, что ваш фамильяр замутил с человеком?» Я хмыкнул и сказал, «Буду рад, если коробогномище найдет свое счастье, и по-барабанским именно. Однако я приложил Несвицкую тяжелым взглядом. Однако мне стоит предупредить вас, что если вы разобьете ему сердце...» то я не спущу вам этого с рук. И я не позволю обижать моего фамильяра. Знаю вас, богатых аристократов, которым приелись все удовольствия. Если вы строите глазки к рабогному, потому что ищете разнообразие, то лучше вам обдумать свои решения еще раз. Несвицкая расплылась в акуль улыбке, улыбки, наклонилась ко мне почти вплотную и демонстративно медленно провела указательным пальчиком по моей щеке ей загнул левую бровь она доверительно прошептала ломоносов ламань снилась сколько красивых юношей и брутальных мужчин побывала в моей постели я никогда этого не стеснялась в конце концов чтобы найти хорошего партнера нужно протестировать его во всех жизненных сферах она грустно рассмеялась отпрянула откинулась на спинку кресла Однако через несколько лет я осознала, что тестировала не то, что верный партнер, с которым у нас будут общие интересы, для меня гораздо важнее, чем постельные утехи. И если этот партнер из разумных монстров, то что ж, я готова принять целибат Несвицкая мне подмигнула. Вы не представляете, какой дефицит хороших мужчин в Российской империи. «Ну, с такими-то требованиями, как у вас», — пробормотал я. «Что?» «Ничего, вам послышалось. Я озабоченно нахмурился. С нашей проблемой может помочь только кркавческий камень. Боюсь, Треглав не согласится одолжить нам такой важный артефакт. Я прикинулся дурачком, будто бы ничего не знал. Но спасибо за моральную поддержку и попытку, пусть неудачную, помочь». Не переживайте, я не буду требовать от вас приданного, чтобы восприняли в нашу крепкую и дружную семью. От любого другого я бы посчитала это оскорблением. Но я понимаю, насколько ужасное у вас положение, поэтому прощаю вашу глупость. Несвицкая скривилась. Наш род — главные слуги Треглава. Он благоволит нам и позволяет использовать каркавческий камень. Завтра в двенадцать часов дня. «Северные гребешки привезут каркавческий камень. У вас будет около сорока минут, чтобы исправить вашу проблему. Как только обозначенное время истечет, каркавческий камень заберут. Не успеете, ваши проблемы. Больше вы артефакта не увидите». Она потемнела лицом и тихо-тихо прошептала. «Вероятно, я тоже». Встряхнувшись, она произнесла громче. «Так, что в ваших интересах приготовиться?» Я передам вам свиток, в котором описано, как правильно использовать каркавческий камень. Однако, если вы поведаете об этом хоть кому-нибудь еще... «Вы расчлените меня и скормите диким собакам», — понятливо кивнул я. Вот и славненько. Несвицкая с довольной улыбкой поднялась и поправила платье. «Кстати, приглашаю вас, Ломоносов, на церемонию моего фамильяра». «Чего?» «Я требовательно уставился на крабогнома. Ты решил сменить великана-хозяина друга?» «Никогда!» — обиженно воскликнул крабогном и крепко обнял мою правую ногу. «Я подарить Вася! Он мечтать смотреть город. Госпожа Несвицкий мечтать о фамильяр. Два сложить два. Получится идеальное четыре». «Как же замечательно все сложилось!» Вздохнув, я улыбнулся. «Вы недовольным, Так нравятся трудности?» — с иронией уточнила Несвицкая. «Скорее не верь в бесплатный сыр. Боитесь попасть в мышеловку?» — с пониманием ухмыльнулась Несвицкая. «Уважаю вашу осторожность». Мы церемонно попрощались, я проводил ее к припаркованной чайке, и Несвицкая уехала. Несколько минут я задумчиво смотрел ей вслед. В голове крутилась одна мысль — неужели все разрешилось так просто? Смерть Софии, болезнь Марены, все навалилось на меня неожиданно и больно по мне ударило. Помощь Несвицкой не была жизненно важной. Откровенно говоря, я бы отлично справился и без нее. Однако она давала мне передышку и возможность не рисковать. Я позвонил Андрею и коротко описал сложившуюся ситуацию. Мы договорились, что ограбление пока не отменяется. Мало ли, вдруг Несвицкая передумает и подложит мне здоровенную свинью. Только когда кркавческий камень сцелит ребенка внутри Марены, я поддам сигнал, и Андрей займется своими делами, разочарованный, что ему не удалось поднасрать хоть кому-то из аристократов. Перед сном я заглянул в храм Комарени. Пораженная злом территория неумолимо расширялась. Дома рядом с храмом уже были покинуты. Деревенские жители переселились поближе к окраине и подальше от болеющей богини. Новый алтарь теперь стоял на улице, на земле, которая еще не была тронута гнилью. На нем лежали подношения, но довольно скудные. Лера и Вера запретили молиться Марине, чтобы не подпитывать кровожадное существо внутри нее. Однако деревенским было сложно перестроиться. Они по привычке несли подношение на алтарь. Я зашел в храм и поморщился. Внутри отвратительно воняло. «Марена?» нет!» — прорычал страшный голос. Отдаленно он напоминал голос Марены, но его интонации и тембр постоянно менялись, искривлялись и отдавали грубым басом. Я прикрыл нос воротом футболки и шагнул вперед. Меня чуть не вырвало. Тело Марены гнило, истекало сукровицей, а сгибы локтей, ключицы низ живота, и большая часть лица поросли черным глянцевым мхом. Ее рот распахнулся, из него вылетел мерзкий издевательский смех. «Она скоро умрет! Ты не остановишь это! Не остановишь меня! Никто не остановит!» «Марена!» — позвал я снова, вглядываясь в ее полуприкрытые глаза. Неожиданно она сделала резкий вдох и быстро, поверхностно задышала. «Марк, это ты?» — прошептала она. «Я ослепла. Ничего не вижу». «Да, это я. Оно подавляет твою волю». «Оно вытесняет меня из моего же тела. Сегодня это произошло впервые, всего пару часов назад». Но он становится сильнее с каждой секундой. Марк, ты обещал спасти меня. Я выполню обещание. Пожалуйста, нужно всего лишь потерпеть до завтра. В полдень все закончится. Ты уверен? Ее рука нашла мою и крепко сжала запястье. Да, если не получится. Все получится. Отрезал я. Иначе не может быть. «Если не получится», — с нажимом повторила Марена. «Я бы хотела, чтобы ты меня убил, но...» Она всхлипнула. «Нельзя. Если я умру, оно победит. Только мое тело его сдерживает. Только остатки моей воли...» Ни в коем случае не позволяй мне умереть, а ему развиваться. Ты должен погрузить меня в стазис, словно муху в янтарь. Ты не остановишь его развитие полностью, но выиграешь время. Постарайся найти, как уничтожить его. Я не потеряю тебя. Мои пальцы погладили ее склизкую кожу. «Ты будешь жить!» Марена хрипло-хихикнула. «Ты либо отчаянный врунишка, либо невероятный оптимист!» Ее грудь выгнулась, задрожала. Я буквально видел, как обозленная сущность отвоевывает ее тело. Ногти впились мне в запястье, а голос богини сорвался на виск. «Я уничтожу вас! Я всех уничтожу!» Я вырвал руку и прошептал, «А я тебя спасу!»